Глава 24 четвёртая Стены дома светились. Не так ярко, как тогда при заклинании, но по дереву ползли всполохи, слишком бросавшиеся в глаза. Дом предупреждал меня о том, что я уже и так без его подсказки видела. Ох, слабая защита у бабы Серафимы. Хотя, насколько я понимала, теперь хвалённая защита Добрыниного дома тоже не справилась с нечистью. Впрочем, не о том я сейчас думаю. Сейчас придет Добрыня, пронеслось в голове, и это придало мне храбрости наконец заговорить. Что вы сделали с моими домовыми? Вот если я обидел Марусио, да я ж его своими руками, я ж ему отвинчу его башкень, да без всякой силушки, а потом скажу, что так оно и было. Фигура в черном балахоне с наброшенным на голову капюшоном медленно повернулась. Внутри что-то застыло, когда на меня взглянула сама тьма. Гласу у нечисти было не видно, все скрывалось под тканью его жуткого наряда, но я уже точно знала, кто передо мной. Сделав невольный шаг назад к двери, с трудом осталось стоять на месте, было страшно, но ну, просто очень и очень, но бежать и бросить Марусю, да ни за что. С возвращением, Василиса, ой, он сипло рассмеялся и добавил, ох, не помню, как там вас по батюшке величать, но думаю, это уже не важно. «Что с моими домовыми? Дед Степан?» — рявкнула я, собрав всю свою храбрость в кулак. «Ну, или куда там ее собирают?» «Дэм!» — ответила существо вопросом на вопрос. «Я давно вас подозревала», — призналась. «Вы в дом не вошли, эта трубка». Существо, которое точно не было человеком, рассмеялось. Плечи его заходили ходуном, а я про себя решила, что все правильно — Буду отвлекать эту тварь, пока Волков не придет. А он придет. Что там идти от одного дома до другого? Если, конечно, его что-то не отвлечет и не задержит, — мелькнула странная мысль-догадка. Значит, ты оказалась не так глупа, как я думал. Это большой плюс в твою карму. Существо говорило без прежнего степанового акцента и даже выражалось современным языком. Плюнув на нечисть, бросилась к своей домовихе и подпрыгнула, селись поймать ее, парившую в воздухе над полом. Прыжка не хватило, я лишь схватила воздух, от колебания которого домовиха поплыла выше, под потолок, словно ничегошеньки не весело, но как воздушный шарик, наполненный гелием. «Блин!» — сорвалась невольная. Я повернулась к существу. Она продолжала сидеть и ничем не выражала агрессии. Даже напротив, кажется, посмеивалась надо мной. «Что вы сделали с Марусей и Прошей?» — повторила я, шагнув к существу, которого знала как дед Степан. «Надо же, подкармливал еще меня, был таким милым, молоко, яйца приносил, советы давал, а тут...» «Терпеть не могу домовых, они бывают очень сильными. Ты же уже знаешь, что домовые обладают магией». «Но», — предупреждая мой крик, — продолжил липовый Степан, — Они живы, просто имели неосторожность попытаться не впустить меня в дом. Точнее, они-то впустили, а потом ожила защита, и твоя Маруся все сразу поняла, попыталась остановить меня. Да и этот прихлебатель новый за ней увязался. «Только кто, они да против меня?» — он рассмеялся. Но поражало не это. Кажется, Степан совсем не торопился, а ведь знал, что сейчас придет Добрыня. Но то ли он не боялся Волкова, то ли знал что-то такое, чего не знала я. Но догадывалась. «Вы их пытались убить?» Голос сорвался до шепота. Ярость потекла по венам, наполняя их чем-то горячим, более обжигающим, чем кровь. «Пытался, что скрывать? Да получилось лишь обездвижить и оглушить!» посетовал этот урод. «Жаль, конечно!» я попозже придумаю способ сделать еще что нибудь с этой парочкой но всему свое время у меня знаешь ли у васи есть другие более важные дела а домовые они ж как тараканы давишь их давишь они снова и снова выползают ну да ладно не о том дело фигура резко поднялась да так стремительно подлетела ко мне что я отпрыгнула назад в страхе «Где ключи, Василиса?» — прошипела нечисть. «Отдай, и я уйду, и твои домовые будут живы-здоровы». «Ключи?» — я глупо хихикнула, затем икнула. Но это уже от страха. У меня иногда случается подобный казус. «Какие такие ключи?» «Твой колдуна!» — прозвучала в ответ. Он прекрасно понимал, что я делаю вид, будто ничего не знаю. И я чувствовала это. «У меня ничего нет», — ответила честно и ведь не солгала. Чудище приблизилось почти вплотную, встало так, что внутри все заледенело. С трудом отвела взгляд, только чтобы не смотреть в эту тьму, клубившуюся под капюшоном. Спину словно вытянула в струнку невидимая сила. На мгновение я даже потеряла власть над собственным телом. Чужая холодная магия коснулась кожи. Сама себе показалась обнаженной, будто были сорваны все покровы, а в голове запульсировало имя колдуна. Нечисть рассмеялась. «Добрыня пока не придет, поверь. Я позаботился о том, чтобы ему было непросто попасть в этот дом. Вы всегда могли войти сюда?» Я не спрашивала, я констатировала факт. «Конечно!» Существо немного отодвинулось, и ко мне вернулась способность двигаться. «Что для меня эта смешная защита, понавешанная Симой?» Оно отодвинулось еще дальше. «Но дом, как видишь, мог бы выдать меня, а до поры до времени открываться не входило в мои планы. Я все ждал, когда появится хорошая возможность. Признаю, не сразу понял, что один из ключей у Добрыни. Колдун, как мне казалось, был моим соперником в поиске искомого». Только когда здесь появилась ты, появился и шанс. Я обвела взглядом гостин, ища хоть что-то, что могла бы применить против нечисти. Да, у меня была сила. Пульнуть огнем в существо, назвать которое дедом Степаном, не поворачивается язык. Могу. Но сильно сомневаюсь, что ему это причинит урон. Если я вообще смогу попасть в цель. Увернется, как пить дать. И на нем защита. Это я помнила со слов Волкова. А потому не стоит, наверное, тратить силу сейчас впустую. Вдруг потом появится настоящий подходящий шанс. Я не очень верила в то, что Добрыни не придет. Возможно, именно в эту минуту он уже рвется сюда. «Бабу Симу вы убили?» — спросила вдруг. Вопрос как-то сам созрел в голове, подобно озарению. «Да, я знал, что ключ где-то в этом доме. Но старая ведьма не была избранной. Вот он и не открывался ей». А значит, она мешала моим планам, был нужен другой хозяин для дома, и, как видишь, я не ошибся, как только ты появилась в ложечках, сразу почувствовал, что ты особенная, сразу понял, что ты найдешь для меня ключ, произнесла нечисть, и ты нашла, только куда его после подевала? Вороны были присланы вами, Я отчаянно тянула время, бросала взгляды в окно, за которым стоял летний день, цвели цветы и был виден дом напротив. А вот Волкова я что-то не заметила, да и машины его тоже. Где же он? Что могло его так задержать? Что мог приготовить для колдуна этот треклятый старик? — У меня нет ключа, и я не лгу, — проговорила спокойно. Внутри все вздрагивало, но я пыталась унять страх, не выказав его перед Степаном. «Да, дом пуст, что, впрочем, не исключает наличие тайника», — сказал дед. «Нет здесь тайников», — ответила быстро. «Больше нет». «Я был на чердаке, книгу видел». «Эх, жаль, что забрать ее не смогу. А в ней много полезного для тьмы», — посетовало существо. «Чего он выжидает, почему не действует?» Я недоумевала. «Что было не так с вашей трубкой?» — спросила тихо, пользуясь моментом. «Сама же сделала один осторожный шаг к окну». Существо мое передвижение проигнорировала по крайней мере, пока. И много магии. Трубка — старинный артефакт. Достался мне по наследству хорошие и полезная вещица. Ее дым помогает скрыться от таких, как ты, и волков. Прячет меня. Ну да, вижу, это уже поняла. Я не хотел, чтобы Добрынь или кто-то в деревне, такие как Евдокия и ей подобные, почувствовали меня. «Эта трубка позволяет мне жить, как обычному человеку!» а «Обычных никто не опасается!» «Он и Добрыни ничего не заподозрил!» а ведь не так ли?» Нечистипло рассмеялась, а я сделала еще один шаг, уже пошире и побольше. В голове мелькнула мысль выбить магией окно и выпрыгнуть из дома. «Возможно, сам дом подвергся какому-то заклятию, потому и не впускает сюда колдуна». Скорее всего, магия приглушила звуки, а Добрыня уже бьется в дверь, пытаясь ворваться ко мне и спасти. Ох, как же много я бы отдала, чтобы он был сейчас рядом. Но все не так просто. А дом, дом мой, он должен выпустить свою хозяйку. Ох, представляю себе только, как прыгаю в окно и разбиваю его своим телом. В голливудских боевиках это казалось плевым делом, но получится ли у меня? «Получится, обязательно получится. Главное вырваться из дома. А замарусь и уже вернемся с Добрыней. Не оставлю свою домовиху на потеху нечисти». Вот такие бодрые мысли табуном промчались в моей голове. полной решимости я сделала еще один шаг в сторону окна, оставив себе место для разбега. «Степан, или как там его, на мои перемещения внимания не обращал». «Почему вы были уверены, что новый хозяин дома найдет ключ?» Спросила тихо, заметив, что темнота из капюшона обращена в мою сторону. «А я не был уверен», — сипло хихикнул дед. «Я бы продолжил уничтожать наследников, пока не нашелся бы тот, кому откроется тайник. Но, как видишь, Василиса мне повезло, причем с первой попытки. Вы мерзкий отвратительный тип. Окно за спиной, и мне остается только дождаться, когда существо потеряет бдительность. Почему вы прячете свое лицо?» «Боитесь меня?» «Вот это сказануло!» Даже самой стало смешно. «Он и боится?» «Ага!» «С разгона!» «Но надо же как-то его отвлечь, расслабить!» Я посмотрела на домовых. Прошка уже парил под самым потолком, терся одеждой на спине от дерева, медленно паря. Будто мы вышли за земную орбиту. А Маруся... Маруся висела на прежнем уровне. И тут в глаза бросился удивительный факт. Домовиха закрыла рот». Больше он не был открыт, а значит... Значит, она пытается одолеть магию Степана, пронеслось в голове. «А ты уверена, что желаешь увидеть мой истинный облик?» Существо подошло ближе. Мне даже показалось, подлетело, потому что его ноги едва касались пола. Уверена ли я? Вот не на грамм. Более того, в действительности мне плевать, что там прячется в этой тьме. Уродство, не иначе. Красоту никто прятать не станет, это же логично. И сколько там годков нечисти... Если память не подводит, то ни одна сотня лет. Так что самое лучшее, что может прятать Степан, — это голый череп или нечто, обтянутое пергаментной кожей. Видимо, дед понял все правильно, распрямился, возвышаясь надо мной. — Раз не хочешь, так не напрашивайся на неприятности, а то мне ничего не стоит их тебе устроить, — прошепил он и отвернулся, чтобы вернуться к облюбованному дивану. «Вот он, мой шанс!» Я развернулась, стремительная, как пуля. Разгон был небольшой, но я силы оттолкнулась от пола и прыгнула, собравшись для удара об стекло. Сгруппировавшись, спрятала голову за руками и... Как ударилась о препятствие! Да так больно, что, не выдержав, пискнула и шлепнулась на пол, таращась на уцелевшее стекло. Стены дома пошли рябью, будто кто-то ударил молотком по плазменному экрану. Затем все вспыхнуло и погасло. Защита исчезла, словно ее не бывало. Блин, вырвалась невольная. За спиной что-то закликотало, зашипело. Плеча коснулась отвратительная рука, тонкая, с длинными пальцами. Дернула назад с невероятной силой. Больно приложила соседнюю стену, да так, что искры из глаз посыпались, и потолок на время превратился в звездное небо, кружившееся кусочками калейдоскопа. — Не так быстро, ведьма! — прозвучало в тишине хриплое. Я села, звезды плавно перекочевали на стену, потом на пол, затем превратились в ярких мошек, и постепенно зрение вернулось. Моргнув, подняла взгляд на жуть в капюшоне. Его тьма и мои глаза встретились, и тут в дверь что-то оглушительно ударилось. — А вот и наш колдун, — сказал Степан. — А он быстрее управился, чем я думал. — Сейчас Добрыня из тебя отбивну и сделает, — — проговорила я, уверенная в мощи своего избранника. «Да?» — в ответе нечисти прозвучал яркий сарказм. «Так уверена? Прежде ему не удавалось этого. Не думаю, что получится и сегодня». В дверь ударили снова. Домовые переместились, Прохора развернула лицом к потолку, а Маруся, кажется, вздрогнула и дернула руками, словно в конвульсии. Степан не заметил, а я — да. Но тут же отвела глаза, чтобы вражина не увидел. Кто знает, что он сделает с Марусей, если поймет, что она отходит от заклинания. И, кстати, где котенок? Тот самый марки, из которого Прохор с собой принес. Наверное, убежал и спрятался. Все ж дитё, хоть и мохнатое. «Иди сюда, Василиса!» — поманил меня к себе Степан. «Иди к черту!» — вырвалось резкое существо, рассмеялось. Плечи его дрогнули. Я же бросилась к двери со всех ног, уже понимая, спустя несколько шагов, что не успею. В спину ударило. Было не больно, я просто застыла, потеряв управление собственным телом. В паре шагов от двери. Хотелось крикнуть что-то, но губы не послушались. А в дверь уже бились. Удары были такой силой, что оставалось лишь удивляться, почему она еще стоит. А точнее, как она еще стоит. Не такой уж дом хлипкий да старый. Впрочем, его вполне может удерживать магия. Или или ведьмовская, или этого товарища в балахоне. «Ко мне, ведьмочка!» Прошелестел за спиной голос, и я поднялась над полом. Руки опустились вдоль тела. Неведомое воздушное течение потянуло меня прочь от двери к поддельному старичку. «Не дергайся, девонька!» — сказал голос, и нечисть вышла вперед. «Возможно, для тебя все еще закончится хорошо, если я получу то, что мне нужно!» Он подошел к двери, остановился, слушая, как добры не продолжают ломиться внутрь. Затем звуки стихли, но ненадолго. Спустя минуту прозвучал удар, но уже в окно. Определенно, это был камень, но... И тут я удивилась снова, но стекло не разбилось. Магия! Старик поработал с домом, пока мы ездили в райцентр. Ах, жаль, что теперь не вижу домовых. Мне так хотелось, чтобы Маруся пришла в себя. Вдруг она помочь сможет? На Прохора почему-то надежды не было. Да и парил он под потолком, какой-то жутко вялый. Видимо, принял на себя большую часть удара. В окно снова ударили, но уже с другой стороны. Затем послышались тяжелые шаги на крыше. Волков не оставлял попыток ворваться внутрь. «Пусть побегает! Пусть!» Существо застыло у дверей. Чем больше он тратит силу и манну, тем слабее предстанет предо мной. Стены, окна и даже крыши дома выдержали. Я висела безвольной куклой в воздухе, глядя на Степана, а он ждал. В голове вертелось так много вопросов, а еще больше ругательств. Но, видимо, время, отведённое на разговоры, закончилось. Было интересно, слышат ли жители деревни весь этот шум? Сбегутся ли, как на пожар, или старик и это предусмотрел? Невольно вспомнила, какой тихой и пустой показалась мне деревня, когда приехали из райцентра. Тогда я не обратила на подобное должного внимания. А теперь поздно пить боржоми. Всё стихло спустя несколько минут, и в дверь постучали уже обычно, без попыток вломиться. Степан закивал головой. «Успокоился, а, Николаич?» — спросил он голосом старика. «Открой и впусти меня!» — прозвучала в ответ. «Добрыня!» — при звуке его голоса во мне ожила надежда, что все закончится хорошо. Более того, я верила, знала, надеялась. Колдун ошибается. «Добрыня сильнее, чем думает дед». «Мне нужны ключи!» — проговорила нечисть. «По-моему, равноценный обмен. Твой ключ и ключ Василисы в обмен на три жизни!» Ее и домовых. «Открой, мы поговорим», — прорычал Волков. Кажется, он едва сдерживал гнев. А еще мне показалось, что в голосе колдуна звучат нотки страха. «Пока вас не было в деревне, я тут немного поколдовал. В дом ты не войдешь, пока я не открою дверь. Пришлось, конечно, сломать защиту Симы, но это было не так сложно. Зато новую я поставил, закачаешься. Впрочем, ты уже...» «Проверил на себя, не так ли, николаевич И прежде чем прозвучал ответ Добрыни, добавил «Где ключи? Мне нужны только они небольшое одолжение от вас с Василисой!» «Ты сможешь войти, если дашь клятву на крови, что будешь вести себя так, как надо, без героических глупостей!» «У нее нет ключа!» — прозвучал голос. Был он немного тих, и слова читались с трудом. Препятствием служила дверь, но я все слышала. «Я знаю, что у девчонки его нет, уже понял. Ты ведь не зря крутился рядом. Успел вымоднить его, не так ли?» — рассмеялась нечисть. «Я давно заподозрил неладное. Выбрал день, чтобы забраться в твой дом, использовав момент, когда ты отправился в гости. Чем все закончилось, сам знаешь». Существо наигранно вздохнуло. Разозлился так, что дома поджег. «Был у него одно слабое уязвимое место». «Веранда», — поняла я, — Волков оказался прав, когда сказал, что обладатель третьего ключа устроил пожар. «Итак, хочешь получить ведьму живой, дай клятву. А нет, так она сдохнет вместе с домовыми». «Тогда ты не получишь ключи». В дверь с силой ударили. «А ты не получишь девчонку. И, как думаешь, кому будет обиднее? Я искал ключи Вечность, подожду еще немного. А вот ты найдешь ли вторую такую?» Следом наступила тишина, затем минуту спустя прозвучал глухой голос колдуна. «Хорошо, но это будет обоюдная клятва!» «Согласен, все честно!» Степан приблизился к двери. «Я уже смотрела на происходящее во все глаза. Увы, это было все, что я сейчас могла. А с дверью происходило что-то непонятное. Сперва я увидела проступивший отпечаток широкой ладони, затем этот отпечаток засветился и налился алым светом». Голос колдуна прошептал слова клятвы, уже мне знакомый Нечисть повторила то же самое, прижала к двери ладонь, которую прежде резануло чем-то острым, извлеченным из глубины складок балахона. «Не надо!» — хотела проговорить, но магия деда не позволяла. «Вот ты хорошо! А теперь добро пожаловать!» — произнес Степан, когда слова клятвы застыли в тишине и, вскинув тонкую руку, просто щелкнул пальцами. Дверь, как по волшебству, отворилась, явив на пороге добрыню Волкова.